Он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка. Карамзин преувеличил очень немного, поставив царство Нивана, одно из прекраснейших поначалу, по конечным его результатам наряду с монгольским игом и бедствиями удельного времени. Вражде и произволу царь жертвовала собой и своей династией, и государственным благом.